Глава тридцать Остаток ночи Эладора провела в Новом Городе, в общем зале полуподвальной ночлежки крепкого старика по имени Ковстан. «Домой идти слишком опасно», — сказала она себе, когда в Новом Городе полыхает пожар. Впрочем, слишком опасно кому? Из нее до сих пор не выветрилась остаточная благодать грозного присутствия хранимых богов. Такое впечатление, будто ее окунули во флагистон. Одна искра, и она превратится в огненный факел. Кавстан долго бубнил о спокойствии под его кровом. О том, что никогда не задает постояльцам лишних вопросов. Она улеглась на тесную койку, с беспокойством прислушиваясь к городским звукам за окном. Крики, далекий колокольный звон, последствия пожара. Остальные постели занимали спасенные из огня. В комнате не продохнуть от копоти и слез. Она уступила другим свою койку, а сама устроилась на полу. Многие ранены. Она хотела им помочь, но страшилась, что при попытке целительства внутри ее откроется некая дверь, которую ей потом не закрыть. И сладкая теплота чудесного врачевания и все поглощающие огонь пламенного меча берут начало в одном и том же занебесном истоке. Спала она урывками, скачками проваливалась в сны. Некоторые ночные грезы ей были знакомы. Гробница под холмом, дедушкины червепальцы трутся по коже. А вдруг Джермос оборачивается мироном, молодым, симпатичным. Но острия ножей в его руках впиваются в нее, льют кровь. Насаженная на лезвие, она не способна отпрянуть, когда он шагает с края утеса, и оба летят во тьму. Другие сны необъяснимы и, наверное, предназначались не ей. — Какие-то из них, — догадывается она, — видит мать, полная яркого света. Словно взгляд на солнце сквозь кристалл с трещинкой, полные боли, и она пробуждается в муках с красными рубцами на груди, куда выстрелы поразили мать. Ей снились хранимые боги. Издали. Исполины брели через город, покидая ее. Среди ночи она проснулась и увидала кавстана на стуле у дальней стены на заскорузлых ладонях сиял чудесный огонь словно он держал невидимый фонарь старик приглушенно плакал и смеялся и разговаривал со светом как с потерянным ребенком нищий праведник вот кто носит фонарь благой свет сокровенной истины «Кавстан! святой поневоле догадалась она один из многих созданных этой ночью от близости хранимых богов. Неплохо бы вылезти из-под уютного одеяла и помочь старику хоть каким-то советом. Как призывать, направлять чудесную эту способность. Или еще лучше, как ей не поддаваться. Связь между этим человеком и богом пока тонка и непрочна. Ее еще можно рассечь, если поступать наперекор божьему соизволению. Она попыталась воскресить в голове древние запрещения нищего: глумление над покойными, воровство, злые помыслы. Но как заговорить с Кавстаном, пока тот под пятой святости? Такая мысль отпугивала ее. С той стороны комнаты сидит пожилой мужчина и, посмеиваясь, высекает из пальцев свет. И там же находится Бог пытающийся ногой нащупать себе опору в смертном мире. Как поведет себя Кавстан, узнай он, что этим же вечером она повергла святую хранимых богов, да еще свою собственную мать. И что гораздо важнее, как поведет себя нищий праведник. Цветочный венец, что дал Синтер, до сих пор лежит в ранце. Когда Кавстан отвернулся, Она достала его потихоньку и изорвала сыпи лепестками. Остатки запихала под кровать. Пусть прикосновение хранимых богов несло теплоту и любовь, но оно ничем не отличалось от червепальцев ее мертвого деда, пробураивших дырку в ее душе. «Я Элладора Даттин!» — вскричала она про себя. «Я не дам с собой помыкать!» Когда она уходила утром, Ковстан похрапывал. Положив голову на стол, она вытряхнула свой кошелек, оставив только деньги на дорогу домой, а после призадумалась, не входит ли милостыня в его уговор с нищим праведником, не станет ли ритуалом, усугубляющим связь, и кто она такая, чтобы его проводить. Она сгребла монеты, сложила их ровным столбиком и написала записку, где ясно указала. Это оплата за ночное проживание, а не подачка. Вот только неизвестно, умеют ли боги читать. Дома она пробыла, наверное, целую минуту, когда услышала, как в дверь к ней скребутся. Барсетка. Вздохнув, Эладора отомкнула замки и сняла обереги, впуская упырицу. У барсетки более дикий, взъерошенный вид, чем раньше. Упырица принюхалась, сощурила желтые глаза. — И вы туда же! Чую амбре святости! — Моя мать! — начала объяснять Эладора, но барсетка помотала головой и осекла ее взмахом когтей. — Миздатин! Все покатилось под откос! Срочно поговорите с Келкиным! Он велел нам разыскивать святых! Всех упырей разослал! А маленький Эмлин источал благодать, и его забрали на чуткий. И Алика я тоже туда отправила. Он так заставил. По кусочкам Элладора сложила ее рассказ о событиях прошлой ночи и сегодняшнего утра. Упыри проводят в городе облавы, наводят стражу на подозреваемых в чужеземной святости. «Большинство заточают на чуткий, как корильон», — подумала она резко вспомнив приказ Синтера. «Барсетка права. Ей придется поговорить с Келкиным». Эладора измученно стащила окровавленное платье и надела чистую одежду. Из окна ее спальни видны сверкающие соборы на вершине священного холма. За ними прятался дворец Патроса. И когда она устремила взгляд к этим храмам хранимых богов, то внезапно к ней прилила нежданная сила. От их окрестностей до сих пор поднимались столбы густого дыма. И, наверное, площади перед церквями полны рьяных, новообращенных поклонников. Эладора заглянула по пути в вулкан, но сразу стало ясно, что Келкина в кофейне нет. За келкинским столом в глубине кофейни расположился какой-то писец. Формально столик свободен, и его мог занять любой посетитель. Но он был за Келкиным столько лет, что никто не смел за него садиться без разрешения. Этот писец, проработавший здесь целую ночь, даже в мыслях боялся коснуться раскиданных по столешнице бумажных груд и пустых чашек. У себя на столе Келкин знал, где лежит каждый клочок бумаги и черствый сухарь. И горе тому, кто посмеет нарушить его систему. Она направилась на улицу сострадания, поднимаясь на горку к парламенту. Торговец газетами что-то выкрикивал про вторжение Хайта. О хайтянской угрозе газеты мололи годами, и каждые несколько месяцев разжигали на страницах настоящую панику. Тем не менее она взяла себе одну. В парламенте людно. Кругом армейские офицеры. Их столько, будто здесь разместили военный лагерь. «Кажется», — подумала она, — «после фестиваля намечается предвыборное наступление». Ее пригласили в приемную у кабинета Келкина. Там уже некуда было сесть. Некоторых в очереди она знала. Другие такие же, как она. Партийные представители на выборах. Несколько членов текущего парламента. Делегаты от гильдии алхимиков. Жрецы различных церквей. Ни одного от хранителей. Человек, ждущий рядом с ней, алхимик. Углядел у нее под мышкой газету. Не возражайте, если я попрошу почитать. Эладора развернула листы, пробежала первую страницу. Хаитяне требовали вернуть им одного сотрудника их посольства, кто, по слухам, искал в Гвердоне убежище. Связь с убийством посла не озвучивалась. Но намек очевиден. Эладора и так знала об этом, поэтому передала газету. «Благодарю вас», — сказал алхимик. А потом его голос стал негромким, но терзаемым мукой. «Ты виделась, Скорильон?» Эладора подняла взгляд. Лицо алхимика стянул ужас. Тело застыло в параличе. Паника билась в его глазах с желтоватым просветом в глубине зрачков. Эладора тоже понизила тон. — Владыка-крыс, хотите со мной поговорить? Придите сами. — Занят. Недолгое затишье. — Она жива? — Да. Эладора немного помедлила. — Ее схватил Синтер. По-моему, ее собирались отвезти на Чуткий. — Эти пожары! «Ее ранили? Кто? Синтер?» «Моя... мать!» Ох! Страшный вздох, отдаленно похожий на хохот. Потом алхимик вдохнул воздух, скривившись всем телом. Некоторые в приемной с изумлением на него обернулись. Крыс заставил его кашлянуть, как бы прикрывая свое странное поведение но получилось ужасно ходульно. «От тебя несет святостью. Но в открытые раны часто проникает заражение». На краткий миг внимание крыса сместилось куда-то еще в другой части города. И алхимик, свободный от его контроля, покачнулся, начиная валиться с ног. Затем крыс вернулся. «Хранимые боги! Фу!» Даже отсюда чувствовалось, как от упыря исходит отвращение пополам с подозрительностью. Свет в глазах алхимика померк. — Постойте! — свет замерцал снова. — Я не вступала с ними ни в какой союз. Я не софидистка. И вы бы тоже погибли там, в гробнице моего дедушки, если бы не святая Алина. Алхимик всхрапнул, как конь. Выплескивая длинные сопли на великолепный костюм. Карельон нужна мне. В подземье нагрянули недоумки. Люди из Хайта лезут, куда не просят. Пусть она помешает им открыть гробницы. В Нижнем городе должно быть спокойно. Мне и моим. Лживый жрец упрятал ее на чуткий. Не говори никому. Но привези ее мне, и мы будем с тобой добрыми друзьями. И человек опять повалился ничком, избавленный от власти упыря. В следующий миг открылась дверь в кабинет, и вышла секретарша Келкина. «Элладора Даттин!» — позвала она необычным гортанным голосом. Тело ее словно окоченело, а глаза выпучились и зря таращились. Крыс отошел недалеко. Протиснувшись мимо одержимой секретарши, Элладора вошла в святилище высокой политики. У стола Келкина примостился несчастный машинист эфирографа из городского дозора, занеся пальцы над медными кнопками своего инструмента. Вокруг напирали вожди промлибов и флотские командиры. На карте ближних морей стояли отметки обнаружений вражеских судов и показаний колдовских приборов. Внезапно она ощутила здешнее напряжение, едва сдерживаемый в этой комнате ужас. Это не учебная отработка, не обсуждение вероятных будущих угроз. Это миг перед тем, как на побережье обрушится буря. Перед тем, как в Гвердон придет Божья война. Эладора отразила укол животного страха, сопутствующий этому осознанию падению в невообразимую пропасть, где невидимые силы и чокнутые фанатики кромсают реальность чудесами со скотобойни. Заодно проскочило и короткое недостойное облегчение. Она, почитай, целый год жила с этим страхом бок о бок, с самого кризиса, с той встречи с дедом в семейной гробнице. А теперь к ней приобщится весь остальной город. Души людей омрачат те же самые ночные кошмары. Это бремя ей больше не нести в одиночку. Пока Элладора тихонько и незаметно занимала место в кабинете, адмирал Вермейл гремел, втолковывая Келкину. «Парламент совершенно не прикрыт. Этому зданию тысячи лет. Мы не можем его укрепить. Надо немедленно перебираться на мыс Королевы», возразил помощник Келкина Огилви. «Министр Драуп?» Не далее, как в прошлом году следил отсюда за развитием кризиса. А тогда город подвергался куда более прямой угрозе, чем сегодня. «Дроупу не разрешалось и высморкаться без команды!» — рыкнул Келкин. «Я не дроп, вам понятно? Командую я. И я отсюда не уйду. Вы притащили сюда свою шарманку!» — показал на эфирограф. И сами все в сборе. Так что давайте уж приступим к делу. вермиил вздохнул. «Мониторы над чутком пока еще подстраиваются под новый лагерный набор. Но уже даже здесь, в Гвердоне, мы сталкиваемся с признаками враждебного божественного вмешательства. По наводке жреца-хранителей мы арестовали вражеского святого». «Какого бога?» Мешмирского паука, божества тайн, ткача судеб. Мы ожидали, что ткач прибудет впереди главных сил, собирать разведданные и передавать сведения от внедренных шпионов. — Так вы думаете, что бог уже здесь? — Не просто какое-то его проявление. Келкин заметил в глубине комнаты Эладору, поманил ее к себе. Она подошла, будучи не в своей тарелке у всех на виду. «Его влияние накрывает широким охватом!» — спорил Вермиил. «Паук уж точно связан с часовней в Ишмирском посольстве! Они используют его божественную паутину для передачи секретных посланий!» «Но этот самый ткач судеб не военное божество! Или я ошибаюсь?» «Рами! Ах, да, ее здесь нет!» Хелкин посуровил, тыча пальцем на другую женщину в комнате, незнакомую сотрудницу дозора. «Вы? Он ведь не бог войны, так?» «У них воюет весь пантеон, но у нас нет сведения о том, чтобы ткач судеб возглавил хотя бы одно нашествие», — отвечала дозорная. «Вероятнее всего это будет Кракен или царица Львов», — Вермеил покачал головой. «Донесения о Кракинах в море уже поступали. Они идут!» Божья война. Страх грозит подмять Ладору. Она смотрит на лица созванных в этот кабинет, на солдат, генералов и чародеев, согнувшихся над своими приборами. Уверяет себя, что они готовы к любой катастрофе. «Для того алхимики и выводили чудовищ», — подумала ей. Гвердону полагается быть самым защищенным из всех городов на свете. И если война пришла таки сюда, то что она может с этим поделать? Внезапно застрекотал эфирограф. Элладор подпрыгнула. Затрещал сосуд с зеленовато-желтой жидкостью, и в его мутной глубине вспыхнул свет. Клавиши стали двигаться сами по себе. Машинист положил ладони на рычаги механизма, беззвучно шепча слова из которых пытался составить сообщение. Комната погрузилась в тишину, пока все ждали его расшифровки нового известия. Эладора воспользовалась моментом и пробралась вплотную к Келкину. «Вас сюда не приглашали!» негромко сказал ей Келкин. «Что происходит?» кивнула она на эфирограф. «Ничего. Пока. Пройдет несколько часов». И тогда, возможно, произойдет. Что вы хотели, мисс Даттин? Я...» Она сглотнула. «Арестовали по меньшей мере одного нашего кандидата. Вместе со многими невинными людьми. Это жертвы войны, они святые. Не божьи поклонники. И...» Она уже хотела добавить и коррельон. Но вспомнила о предупреждении крыса. Она не догадывалась. Зачем крысу скрывать нахождение кари в лагере острова Чуткий? Но без нужды не собиралась перечить упырю. И на мою мать напали. Синтер напал. Ты сама пострадала? Она отрицательно покачала головой. А мать? Да. Не уверена, насколько сильно. Ее после этого забрали на священный холм. Синтер сосредотачивает власть. «Ясно!» — пробормотал Келкин, понизив голос. «Хочу с тобой это обсудить поподробнее, когда закончу здесь». «Мне надо ехать на Чуткий», — сказала эладура — «и освободить наших людей из лагеря». «Нет! Нижние боги! Не вздумай!» «Составь мне список имен и посмотрим, что можно будет сделать. Но прямо сейчас передо мной более важные вопросы. «Ступай домой, Даттин!» «Подожди, нет. Будь тут! В парламенте! На случай, если...» «Хм... В общем, здешние подземные убежища будут поглубже!» Примчался Огилви, держа записку, нацарапанную машинистом ферографа. «Только что поступило от Патроса. У них тот, кто убил посла». «Долбанные хранители сумели его взять!» Восхитился Келкин. «Этот придурок что, пришел и попросил у них укрыться?» «Он был со мной, когда на нас напала моя мать, когда Синтер подстерег ее в засаде». Встряла Элодора. Первый раз с момента, как она вошла, Келкин обратил на нее всю полноту внимания. «Как только здесь все закончится...» «Я обязательно обсужу с тобой все в подробностях!» Он покачал головой, не веря своим ушам. Затем взглянул на Огилви. «Они настроены выдать его Хайту?» «Он не убивал своего брата!» «Нижние боги!» Келкин схватил Эладору за руку и поволок в угол. «Да где-то там дрочится целый Шмирский флот! Они не атаковали Лирикс! Они успели сменить курс!» И если нагрянут сюда, то у нас есть только один, мотива так выстрел. А еще наши хранители пришпорили своих богов, пичкают их верой, сажают короля на свое место, заставляют их думать, будто сейчас, пятьсот лет назад. Погоняют тварей, вместо того, чтобы держать их в узде. Втянут нас в божью войну. Он побагровил. Брызжи ей в лицо негодованием. «А я еще не сказал про войско из Хайта, которое пристало к городу, как нож к моей глотке. И все это на предвыборной платформе мира и сраного единения. Да коли выдача Ревешича решит хоть одну мою проблему, то в добрый ему путь. Даже если он не виноват? Он подданный короны Хайта». «Посол погиб на территории хайдского представительства. Это совершенно и неоспоримо не наша забота!» Келкин вздохнул. «Нижние боги! Когда я принимал тебя к себе, то думал, ты будешь как Джермас в былые времена. А у него хребет был стальной, в отличие от тебя!» Он повернулся спиной. «Ну, где мы сейчас?» Она подавила злость. Стиснула ее в себе, так же, как стыд и гордость. Отступила, неловко кивнув. Мать научила ее быть вежливой и не закатывать сцен. «Патрос заявляет, что хаитянин отдан на милость короля», — прочитала Гилви. «И хочет знать, поддержит ли чрезвычайный парламентский комитет королевское решение, каким бы оно ни было». Эфирограф опять застрекотал. Являясь собранию знамения войны, адмирал жестом пригласил Келкина подойти. Келкин застонал. Хранители выбрали идеальный момент. Келкин мог тут же отвести хаитянскую угрозу. Стоит ему только признать право короля на давно пустующий гвердонский престол. Ему придется выбирать, чем поступиться. Принципами или благосостоянием города. Оказалось, тут нечего рассусоливать. Ладненько. Парламент одобрит решение короля, если оно окажется верным. Он оглянулся на Эладору. Давай, иди и займись чем-нибудь полезным. Но. Нет, на чуткий и не ногой. Послушай же, никто там не стоит такого риска! Он повернулся к генералам, ветеранам Божьей войны озабоченным и подавленным. У них слегка подрагивали руки. Генералы не проронили ни звука. Вермейл, впадя в бешенство, яростно взмахнул очередной эфирографной записью. «Считали показания с Кракеного святого на чутком! Чудеса творятся на юго-востоке! Совсем рядышком! Ишмира мира близко, сэр! По мне это бесспорно!» Нам необходимо прийти в готовность. Келкин на миг опять оглянулся на Эладору, словно за советом или одобрением. Потом, будто подчиняясь порыву, подписал приказ и вручил его вермейлу. Вы уполномочены нанести первый удар, будьте не прокляты! Пусть потом как следует думают, прежде чем переть войной. Эладора оглядела комнату. «Где доктор Амигос?» Келкин обжег ее взором, словно винил за весь сложившийся хаос. «Моя гребаная специальная советница по вопросам богословия и волшебства? Вчера она ушла!» В конце фразы голос дрогнул. Насколько она могла судить от испуга? Эладора по крутой лестнице споро спускалась с замкового холма, сосредоточенно глядя только вперед. Толпа расступалась перед ней. Раздвигалась волной ее яростной целеустремленности. Некоторые агитаторы зазывал и пытались ее задержать, сунуть в руку листовки или завлечь в ту или иную лавку, но она твердо не реагировала ни на кого. Один улыбчивый юноша, надушенный и с прической, преградил ей путь, сбивая с шага. Он пристально на нее посмотрел, и из глаз его светили уже знакомые огоньки. Эта дорога ведет не на остров. Она прикинула, где сейчас сам крыс. В прошлый раз она видела, как старейшина упырей разговаривал с другими только с близкого расстояния. Выходит неподалеку. Идет за ней по изъевшим город туннелям, или крадется по крышам. Взгромоздился на церковный шпиль. Или он вдалеке. И лишь сейчас открывает ей размах своей мощи. Мне надо сделать небольшой крюк. «Поторопись!» Юноша засмеялся крысовым замогильным клёкотом, который сменился удушливым обмороком, когда упырь его отпустил. Она оставила молодого человека на попечение других прохожих, а сама поспешила мимо палат правосудия на площадь мужества. Назад, к знакомому теплу и толкучке кофейни вулкан. Бесед за келкинским столиком знал ее. Они виделись дюжину раз. Она — доверенная Келкина. И всем об этом известно. «Господин Келкин послал меня подготовить пару писем ему на подпись», — сказала она. «Мне нужен его стол». Песец поклонился, уступая кресло. Сам остался маячить у входа в комнату, посматривая на нее, но не в упор. «Поймайте мне извозчика. Будьте добры». «Я мигом закончу». В этом ящике стола Келкин хранил воск и перстень с печаткой. Расписывается он резким неразборчивым ротчерком. Письмо составлено кратко, словно он сам его и писал. Даже почерк вполне-таки схож с его. «Какое место назначения назвать?» Она сложила письмо и сунула в конверт. «Мы с королевы».